Театр радио России. Бесы. Радиоспектакль по одноимённому роману Фёдора Михайловича Достоевского. Хоть убей, следа не видно. Збились тут в коридре, что дел? Посол большой стал с волей и с на с волей великим, так кружил по старому залу, как дискорт. Он глянул. Что-то крестное мошадь человека Даже не свернули И просто восстановили Из него заряда куда-нибудь Пастухи умные, случившись Побежали рассказали, и рассказали И вошли жить и насмотреть случившись И пришедших Иисусу нашли Человека, из которого вышли бес Сидящего у ног Иисуса Одетого и в здравом уне И ужаснулись Видевшие же рассказали им так исцелился лесному жизнь Евангелие от Луки Александр Сергеевич глава 8 стих 32 6 15 61 Многоуважаемый Антон Лаврентьевич, ну вот я наконец и разыскал вас Разрешите представиться. Николай Семёнович Баскаков, бывший адвокат, а ныне журналист. Хмм, чем могу быть вам полезен, господин журналист? Видите ли, в чём дело, Антон Лаврентьевич. Я предпринял, взял, так сказать, на себя одно многохлопотное дело в надежде быть полезен отечеству и его гражданам. Хмм, очень интересно. И что же? Взяв на себя труд написать историю тайных и злонамеренных обществ, бывших и действовавших в нашей отчизне, я начал с того, что поднял все имеющиеся материалы и наткнулся, в частности, на громкую историю ужасных событий, произошедшую не так давно в вашем городе. Приехав сюда, я навел некоторые справки, и мне указали на вас, присовокупив, что именно вы являетесь автором хроники этого периода городской жизни и его печальных происшествий, здесь не так давно случившихся. Вас не обманули. Я действительно, я изучал и наблюдал собственноручно, то есть собственными глазами, и я... Да что там? Одним словом, вот в этих пяти папках и содержится мой первый литературный опыт относительно тех событий, о которых вы говорите. Бог ты мой, какая удача! А вы не будете против, если я взгляну на эти ваши записки хотя бы для ознакомления, так сказать, с вашим литературным стилем? Нет, конечно, не против. Я даже готов, так сказать, быть вашим Вергилием и объяснить те места, которые могут показаться вам тёмными. Очень хорошо. Очень. Ну, тогда, может быть, мы и не будем откладывать? А? Что если мы сядем с вами за стол и начнём знакомиться с содержимым? А ну, что ж, от чего же и нет? Постася. Постася, подай нам чаю и закуску. Прошу вас, Николай э -э Семёныч, Николай Семёныч, вот сюда, вот стул, располагайтесь. Сейчас и чай подадут. Так, так, так. Однако, изрядный объём Не пробовали опубликовать ваш труд? Как раз думаю об этом в последнее время. Так-так. Приступая к описанию недавних и столь странных событий, произошедших в нашем доселе ничем не отличавшемся городе, я принуждён по неумению моему начать несколько издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многождимом Степане Трофимовиче Верховенском.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 Тут, вероятно, последует жизнеописание этого достойного, хоть и незнакомого мне человека. Вы абсолютно правы. Но так может случиться, что мы долго еще не дойдем до сути дела. Не соблаговолить или передать главное? Своими словами, так сказать, в устремлении к сути дела. Ну что ж, можно и своими словами. Хотя, конечно же, литературный эффект от этого сильно может пострадать. Мы непременно вернёмся, конечно же, вернёмся к вашей литературной хронике. Степан Трофимович наш земляк. Образовниший был человек, образованнейший, либерал сороковых годов, идеалист, знаток и ценитель чистейшей красоты всех видов искусства, заворажительных литературных, что произвело на свет человечества. Историк и философ. Угу. Mm -hmm. Долго время жил за границей, написал там научный труд, читал лекции студенчеству там, а позже в отечестве своём, достойнейший человек, друг, можно сказать, единомышленник нашей дорогой Варвары Петровны Ставрогиной, богатейшей нашей помещицы, издатной губернской дамы. Угу. Mm -hmm, mm -hmm. Был дважды женат, но жёны его умерли. От первого брака остался сын. Петр Верховенский Отданный на воспитание дальней родственницы угу. В нашем городе Степан Трофимович Пользовался всяческим уважением И был центром кружка Любознательной и пытливой молодежи Так, так Он воротился из-за границы И блеснул в виде лектора на кафедру университета Уже в самом конце 40-х годов Успел же прочесть Всего только несколько лекций И кажется об аравитянах Так, так, дальше Его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносили чуть ли не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Гроновского и только что начинавшего тогда за границей Герцена. Это очень интересно, но деятельность Степан Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась. Скажу коротко, всё разрешилось пламенным участием и драгоценной, так сказать, классической дружбой к нему Варвара Петровна, если только так можно о дружбе выразиться. Угу. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось слишком на 20 лет. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки. Понимаю, понимаю. Да, вот ещё что. Желаю устроить судьбы двух дорогих её сердцу существ, своей воспитанницы Дарьи Шатовой и Степана Трофимовича Верховенского. Варвара Петровна решила соединить, так сказать, их судьбы во благо обоим. Mm -hmm. Злые языки, впрочем, поговаривали, что она делает это из-за своего сына, красавца и романтического героя Николая Ставрогина, с которым будто бы у Дарьи за границей случился роман. Mm -hmm. А Степан Трофимович даже проговорился мне как-то раз, что его хотят женить на чужих грехах. Но это все были лишь домыслы, и не более того. Mm -hmm. А в планах Варвары Петровны было женить своего сына Николай Ставрогина на дочери богатейшей своей приятельницы на красавице современного склада такого к примеру, что обыкновенным занятием для неё было красоваться верхом по городу в сопровождении своего родственника Маврикия Николаевича, который, кажется, действительно была влюблена в Николая Ставрогина. Есть его государення Елизавета Николаевна. С родственником на дамском седле летает, А локон ее с ветрами играет. Ну, со Степаном Трофимовичем кажется ясно, а что Петр Верховенский, фигурировавший в деле, он ему не родственник? Сын. Тот самый, что подрастал на воспитании у родственницы – А потом уехал за границу, где и познакомился с Николаем Ставрогиным, сыном Варвары Петровны и воспитанником Степана Трофимовича, и как-то одно время с ним сошёлся. Но с чего же именно у вас тут всё началось? Я имею в виду все эти преступные происшествия, пожары и убийства. Вопрос непростой. Думаю, что с приездом в наш город Николая Ставрогина. А притем некой волебятки, надставного капитана и пьяницы, сестры его Марии Тимофеевны Лебяткиной. Вокруг имени которой у нас в городе сразу же поползли скандальные и непонятные слухи, связанные каким-то образом с именем Николая Ставрогина. В тот день, когда Варвара Петровна хотела объявить о помолвке Даше и Степане Трофимовиче, мы с ним должны были быть у неё утром. Можно сказать, что весь клубок истории начался с этого. Началось с того, что мы со Степаном Трофимовичем, явившись к Варваре Петровне ровно в 12 часов, как она назначила, не застали ее дома. Она еще не возвращалась от обедни. Кстати, костюм Степана Трофимовича отличался на этот раз необыкновенную изысканностью. Почти бальное батистовое с вышивкой белье, белый галстук, свежие соломенного цвета перчатки и даже чуть-чуть духи. Только что мы уселись, вошёл Шатов, бородаши в видеонной камердинером. Ясное дело, тоже по официальному приглашению. Поворачил в угол и уселся там и даже не кивнул нам головой. Вошёл ещё раз камердинер, Шатов вдруг обратился к нему с громким вопросом. Алексей Горович, не знаете, Дарья Павловна с ней отправились? Варвара Петровна изволили поехать в Сабур-Однес, а Дарья Павловна изволили остаться у себя наверху и не так здоровась.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 Марич Мофеевна Лебяткина. Если б я увидел это во сне, то и тогда бы не поверил. Чтобы объяснить эту совершенно неожиданность, необходимо взять часом назад и рассказать подробнее о необыкновенном приключении, произошедшем с Варварой Петровной в соборе. Во-первых, к обедне собрался почти весь город, знали, что пожалует губернаторshire в первый раз после своего к нам прибытия. И вот во время уже проповеди подкатила к собору одна дама. Она была болезненно худа и прихрамывала, крепко набелена и на румянена, совершенно оголённой длинной шеей без платка в одном только стареньком тёмном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный сентябрьский день. Дама шла хоть и скромно, опустив глаза, но в то же время весело и лукаво улыбаясь. Она вошла в собор, когда проповедь кончилась и вынесли крест. У самого выхода на паперти Варвара Петровна приостановилась, и вдруг странное, необыкновенное существо, женщина с бумажной розой на голове, опустилась перед ней на колени. Что вы, милая? О чём вы просите? Но та глядела на неё ужасно орабевшим, застыдившимся, но почти благоговейным взглядом и молчала. Что она? Кто она? Вы несчастны? Вы нуждаетесь в вспоможении? Я нуждаюсь. Я приехала. Я приехала только чтобы вашу ручку поцеловать. Только за этим и прибыли. Вот, возьмите дитя. Вишь? «Ди с рулей дома», – проговорил кто-то в толпе. «Ручку-то пожалуйте». Варвара Петровна почему-то немного нахмурилась и с серьезным, почти строгим видом протянула руку. Та с благоговением поцеловала ее. «Вы дрожите? Вам холодно?» И Варвара Петровна, сбросив с себя свой бурнус на лету, подхваченный лакеем, сняла с плеч свою черную, очень недешевую шаль, и собственными руками окутала обнаженную шею все еще стоявшей на коленях просительницы. Встаньте. Где вы живете? Неужели никто, наконец, не знает, где она живет? Кажется, это Лебяткин их. Они у Филипповой в доме проживают, в Богоявленской улице. Лебяткин? Дом Филиппова? Я же что-то слышала. Благодарю вас, Никон Семенович, но кто? Кто этот Лебяткин? капитанным призывается. Человек надо бы так сказать, неосторожный. А это уж наверно их сестрица. Она, полагать надо, из-под надзора теперь ушла. Вот что я сделаю. Я вас теперь, моя милая, с собой возьму. А от меня вас уже отвезут к вашему семейству. Хотите ехать со мной? А хочу. Хочу. Я хочу, хочу. Тётя, тётя. Возьмите меня с собой к вам. Раздался голос Елизаветы Николаевны, стоящей рядом с новой губернаторшей Юлией Михайловной. Милая моя, ты знаешь, я всегда тебе рада, но что скажет твоя мать? Начала было Асаниста Варвара Петровна, но вдруг смутилась, заметив необычайное волнение Лизы. Тётя, тётя непременно теперь с вами. Если вы тётя меня не возьмёте, то я за вашей каретой побегу и закричу. Быстро и отчаянно прошептала она совсем на ухо Варваре Петровне. Хорошо ещё, что никто не слыхал. «Хорошо же, я с удовольствием беру тебя, Лиза. Разумеется, если Юлия Михайловна согласится тебя отпустить». С открытым видом и примодушным достоинством повернулась она прямо к губернаторше. «О, без сомнения, я не захочу лишить ее этого удовольствия». «Благодарю вас чрезвычайно». «И мне тем более приятно, что кроме удовольствия быть у вас, Лиза увлекает теперь такое прекрасное, такое, могу сказать, высокое чувство сострадания». И на самой паверти храма. Когда с родственником на дамском седле летает, А локон его с ветрами играет, Или когда с матерью в церкви падает нить, И сдрится румяне с благоговением,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 Садитесь же, милая. Как вы хромаете? Варвара Петровна чего-то побледнела. Все тогда это заметили. Но не поняли. Чего же, позвольте спросить, побледнела Варвара Петровна, когда заметила хромоту госпожи Лебяткиной? Слухи. Слухи. Во время своего петербургского житья Николай Всеволодович Ставрогин, существо романтическое и даже по поверхностному, впрочем, увереннее многих, демоническое, во многом непредсказуемое, любимейший сын Варвары Петровны, решил испытать судьбу и совершил множество непредсказуемых и чуть ли не безумных поступков, о которых мало кто тогда из наших знал. В ту-то мятежную пору своей жизни он и познакомился с отставным капитаном Лебяткиным, господином, игравшим при нем роль шута и участвовавшим во всех его похождениях, как фальстав при принце Гарри, по выражению самого Лебяткина. Действительно шута, от человека нетрезвого и автора мерзительнейших стишков, которые однако от чего-то веселили Николая Всеводовича. Ага, это тот самый Лебяткин, которому дама с цветком приходила с сестрой. Совершенно верно, он самый. Так вот, много чего тогда случилось тёмного и туманного с принцем Гари, чему был свидетелем его шут капитан Лебяткин. И вот, э... и вот И вот накануне приезда Николая в село, чем наш город каким-то таинственным образом по городу поползли сплетни о том, что принц Гари, то есть Саврогин, как-то после обильного вином обеда и напори сделал предложение впоследствии обвенчался с Марией Тимофеевной Лебяткиной, которую по причине её хромоты многие звали Хроманошкой. Хм. И слухи эти Эти, можно сказать, злонамеренные сплетни каким-то образом достигли слуха Варвары Петровны, любящей своего сына с каким-то даже суеверным замиранием сердца и хлопочущей как раз о браке его с лизой тушной, красавицей и богатейшей невестой, простуницей своей и ученицей Степана Трофимовича. Так вот, в чём тут интрига. Теперь, кажется, понятно, почему так встряпнулась Варвара Петровна при виде хроматой незнакомки. Да и то, почему Лиза так захотела поехать к Ставрогиным, чтобы быть может что-то разузнать в связи со всеми этими слухами от самой госпожи Лебядкиной. Думаю, вы совершенно правы. Однако пока что я не вижу совсем никаких сведений о тайном обществе, образованном в вашем городе и замышлявшем губительные революционные действия в нашем отечестве. легко улавливается связь нашего настоящего с нашим прошлым. Слишком изменилось выражение лиц русских людей. За несколько месяцев оно сделалось неузнаваемым. При поверхностном взгляде кажется, что в России произошёл небывалый по радикализму переворот. Но более углублённое и проникновенное познание должно открыть в России революционный образ старой России. Духов, давно уже обнаруженных в творчестве наших великих писателей. Веков давно уже владеющих русскими людьми, русская революция антинациональна по своему характеру. Она превратила Россию в бездыханный труп. Но и в этом антинациональном её характере отразились национальные особенности русского народа и стиль нашей несчастной и губительной революции. Русский стиль. Николай Бердяев. Духи русской революции. 1921 год. Da s matereu v cerkvi padai dnit I zrit za rumianis blagogovitnych liec Tak da bračnych i zakonnych Naslаждений želаю I v след de вместе s matere V slizu poselаю